Глава третья. «Местный герой». Примечание. Оригинальный заголовок содержит выражение Таун бой», обозначающее местную знаменитость, парня из нашего двора». Конец примечания. Задолго до того, как Дук Макмиллан нанял Марка Лоре, чтобы тот заставил Walmart выйти из зоны комфорта, генеральному директору Walmart пришлось поступить также самим собой. В 1990-х годах Макмиллан, тогда еще молодой руководитель отдела, встретился со своим боссом, Доном Харрисом, давно управлявшим закупками Walmart, чтобы сообщить ему о потенциальной сделке с компанией Disney, которую он собирался заключить. Харрис был ветераном Walmart, или, по его собственным словам, ребенком Walmart. Его отец Клод был первым закупщиком Walmart и входил в группу руководителей компании наряду с Сэмом Уолтоном, Младший Харрис последовал по стопам отца и также вошел в состав исполнительного комитета корпорации. Когда МакМиллан только пришел в Walmart, в рамках программы подготовки руководящих кадров Харриса, занимавшего в то время должность старшего закупщика, попросили ввести МакМиллана в курс дела «Как выбирать товары для продажи в магазинах Walmart», начав с категории «Конфет», актуальной в сезон праздников». Макмиллана тщательно отбирали для участия в программе, и его настойчивость и усердие сразу же проявились. «Бывают случаи, когда встречаешь людей, которые просто схватывают суть», — вспоминал Харрис. Он был совершенно невозмутим, весьма скромен, не считал, что он крутой специалист, и не ходил с важным видом. Спустя годы Харрис снова оказался рядом с Макмилланом, на этот раз в качестве его начальника». Харрис являлся исполнительным вице-президентом, курирующим весь бизнес Walmart по сбыту промышленных товаров. Макмиллан руководил у Харриса крупнейшим подразделением, занимаясь игрушками, электроникой и спортивными товарами. В тот день Макмиллан проинформировал Харриса о крупной сделке, которую он собрался заключить с компанией Диснея. По условиям соглашения Walmart получит ряд наиболее популярных фильмов компании, но была одна загвоздка – От ритейлера требуется продавать и некоторые менее популярные творения диснеевской студии. К тому времени Макмиллан завоевал у крупных поставщиков Walmart положительную репутацию человека, более склонного к взаимовыгодным переговорам, нежели его безжалостные предшественники. «Он осознавал, что для того, чтобы что-то было хорошо для Walmart, нужно, чтобы и другой парень остался доволен», — говорил мне Мо Назари, бывший топ-менеджер 3М-поставщика элитных бинтов ACE и клейкой ленты «Скотч». Примечание. В некоторых странах, включая Россию, слово «Скотч» стало синонимом клейкой ленты, но в США «Скотч Тейп» — это бренд и торговая марка. Конец примечания. Поэтому неудивительно, что Макмиллану соглашение с Дисней показалось удачным. В конце концов, обе стороны получали то, что хотели. Но хотя Харрис долгое время был ценителем таланта молодого Макмиллана и защищал его в компании, он не мог согласиться с условиями, на которые собрался пойти подчиненный. Спустя десятилетия Харрис вспоминал, как сказать Макмиллану «Я думал, что наша работа заключается в том, чтобы закупать товары, нужные покупателям». «Серьезно, неужели вы собираетесь позволить им свалить на вас их склад? Мне все равно, если они отдадут его TJ Maxx или кому-то еще». Примечание. TJ Maxx. Американская сеть универсальных магазинов. Конец примечания. «Но когда это мы стали покупать то, что, как мы знаем, не нужно покупателям?» В 2022 году я сидел напротив Макмиллана в том же обшитом деревянными панелями офисе, который когда-то занимали все его предшественники. Когда я заговорил об этом недостатке, если его можно так назвать, о приятности, генеральный директор усмехнулся. «Мне по-прежнему нравится думать, что я приятный человек», — ответил Макмилан, сверкнув своей простецкой улыбкой типа «пожалуйста, только после вас», но при этом не споря с оценкой Харриса. Однако вначале меня за это критиковали. С тех пор Макмиллан прошел долгий путь. Когда я встретил его в приземистом кирпичном офисе Болмарт, солнечным 70-градусным утром в конце зимы, одежда генерального директора больше напоминала наряд руководителя какого-нибудь нью-йоркского креативного агентства, нежели костюм главы ритейла, ставшего символом рабочего класса Америки. Примечание. 70 градусов по Фаренгейту, примерно 21 градус по Цельсию. В Бентонвилле зафиксированный максимум в феврале 86 градусов по Фаренгейту, 30 градусов по Цельсию, так что указанные 70 градусов по Фаренгейту звучат вполне реалистично. Конец примечания. На нем была свежая, незаправленная белая рубашка на пуговицах, темно-синие брюки «Чинос» и черные замшевые кроссовки от Лос-Анджелесского дизайнера Джеймса Перса, который в розницу стоит 395 долларов. Примечание: «Чинос, чиносы». От Чайна, Китай, по первоначальному месту изготовления ткани. Вид брюк из хлопчатобумажной ткани. Конец примечания. Левое запястье украшали часы Apple Watch, а передвигаться он предпочитал, как мне сказали, на автомобиле Тесла. Смехотворной выглядела сама мысль, что Макмиллан занимает тот же пост, что его предшественник, известный тем, что ездил на ветхом пикапе и носил кепку-бейсболку. Но подобные противоречия отчасти объясняли, почему семья Уолтон и совет директоров Уолмарт поставили Макмиллана на место Майка Дьюка. Новый генеральный директор должен был провести кампанию через период необходимых, если не сказать отчаянных преобразований, поскольку Amazon продолжал отнимать долю рынка, таланты и обожание потребителей. Чтобы процветать, Уолмарт требовалось двигаться в совершенно ином направлении, и Макмиллан олицетворял собой пьянящую смесь ДНК Уолмарт и амбициозных целей. «Нам нужен был генеральный директор с технологическим уклоном в возрасте за 40, потому что Майк не подходил для направления, в котором нам следовало двигаться», объяснял мне Дон Харрис. «Ничего не имею против Майка, я люблю его по сей день, но время пришло». Если бы требовалось нарочно придумать амбассадора для мощного, но противоречивого и барахтающегося титана американского капитализма, Уолмарт мог бы получить результат гораздо хуже, нежели Макмиллан. Ростом метр восемьдесят восемь, с короткой стрижкой с проседью, он выглядел так, словно мог сыграть тренера Тейлора в «Огнях ночной пятницы», если бы занимался актерским мастерством. Примечание. Американский телесериал о тренере школьной футбольной команды из Техаса Эрике Тейлоре. Конец примечания. Когда он говорил, трудно было представить, что он способен повысить голос больше, чем нужно, чтобы позвать детей. «Ужин готов!» По темпераменту он был из тех людей, кто без колебаний сообщит незнакомцу, что у него между передними зубами застрял кусочек шпината, но сделает это так, что человеку не захочется провалиться сквозь землю. Вишенкой на торте для ветеранов Бентонвилла выглядели его религиозные убеждения. «Большая вера, большое милосердие», Хороший христианский юноша. Так описывал генерального директора Walmart Берт Стейси, который управлял банком Бентонвилла, когда Макмиллан был летним стажером в 1980-х годах. Для тех, чья вселенная сосредотачивалась на северо-западе Арканзаса, Макмиллан был образцом золотого мальчика компании, которому поручили воскресить своего старого работодателя после долгих мрачных времен. Что бы сделал Сэм? Когда в 2014 году в возрасте 47 лет Макмиллан стал пятым генеральным директором Walmart, самым молодым руководителем со времен самого Сэма Уолтона, семья Уолтон поставила перед ним множество задач. На первом месте стояло достижение баланса между инвестициями в малоприбыльное будущее электронной торговли Walmart и развитием приносящего прибыль бизнеса физических магазинов, в которых работает больше людей, чем в любом ином ритейлере. Но трудности Walmart, а следовательные Макмиллана, простирались далеко за эти рамки. Как совместить лучшие черты добротной, приземленной системы убеждений Бентонвилла с яркими заоблачными устремлениями парней из технологического стартапа? Как заставить крайне успешную и неимоверно гордую организацию отказаться от централизованной вертикальной структуры, основанной на коллегиальных решениях, и перейти к менталитету, при котором небольшие команды получают возможность придумывать и реализовывать свое видение Walmart в будущем? Как добиться того, чтобы руководители старой и новой школы согласились двигаться дальше вместе, если их ориентиры расходятся? Как оживить продажи в исполинской сети магазинов, слишком долго находившейся в состоянии стагнации, и отвоевать оффлайновых покупателей у конкурентов, таких как магазины единых цен и другие дискаунтеры? И как убедить инвесторов с Wall стрит продолжать вкладывать деньги, несмотря на то, что рост стоимости ваших акций за последние пять лет был в два раза ниже, чем у компаний, определяющих индекс S&P 500? Проблемы, с которыми столкнулся Макмиллан, выходили из-за пределы США. Ему в наследство осталось федеральное расследование обвинений в том, что посредники Walmart в Мексике, Индии, Бразилии и Китае брали взятки от имени зарубежных дочерних компаний гигантского ритейлера. Компания выплатила 282 миллиона долларов в рамках мирового соглашения через пять лет после того, как Макмиллан стал генеральным директором. Он руководил международным подразделением компании во время некоторых предполагаемых нарушений, но лично никогда не был причастен к правонарушениям. К тому же Walmart только из-за государственного регулирования отказалась от планов по открытию магазинов на перспективном рынке Индии, где Джефф Безос и Амазон объявили о миллиардных инвестициях. Назначение Макмиллана на пост генерального директора давало ему возможности на несколько жизней вперед. Но была одна загвоздка. На самом деле много загвоздок. «Стартап — это звучит круто, но я не знаю ни одной задачи сложнее той, с которой мы пытаемся справиться», — говорил Макмиллан, выступая перед студентами Стэнфордской высшей школы бизнеса в 2015 году. «Я имею в виду, если вы хотите чего-то сложного, попробуйте взять бизнес такого масштаба с 52-летней историей и изменить его. Это сложно». И это достойно. Я имею в виду создание ситуации, в которой 2,2 миллиона человек сохраняют работу и живут своей жизнью. Это большое дело. Конечно, имелась масса причин, по которым семья Уолтон доверила Макмиллана управление империей Сэма Уолтона, около 50% которой по-прежнему принадлежит семье. Все началось с неправдоподобно хорошей предыдущей истории Макмиллана в Бентонвилле. Карл Дуглас Макмиллан родился в 1966 году. Когда ему было 16 лет, будущий генеральный директор переехал в Бентонвилл из Джонсборо, Арканзас. Чтобы открыть новую стоматологическую клинику, его отцу пришлось переезжать из-за пункта об исключении конкуренции. Примечание. Оговорка или соглашение об исключении конкуренции – это соглашение, по которому одна сторона, обычный работник, соглашается не заниматься предпринимательской деятельностью, которая конкурирует с деятельностью работодателя, и не заключать договоры с прямыми конкурентами работодателя в течение некоторого срока после увольнения. Конец примечания. Макмиллан почти ничего не знал о Бентонвилле, расположенном в шести часах езды к востоку от Джонсбора, где родители воспитывали его и младшую сестру. Еще один брат родился уже после переезда семьи в Бентонвилл. Новость о переезде осторожно сообщили тогдашней девушке Макмиллана, и ее отец предсказал, что уготовано на подростку. Много лет спустя Макмиллан вспоминал состоявшийся диалог. Ты будешь работать на Сэма Уолтона, заявил отец девушки. На кого? Удивился я. Ты ведь делаешь покупки в Уолмарт, не так ли? Спросил отец. Да. «Ну вот, в итоге ты будешь работать в этой компании, потому что это все, что есть в Бентонвилле». Естественно, Макмиллан провел лето перед выпускным классом средней школы и следующее после него, загружая и разгружая коробки в местном распределительном центре Walmart. Он зарабатывал 6,5 долларов в час, что превосходило тогдашнюю зарплату в городском ресторане «Макдональдс». Сначала не все шло гладко. В первый же день Макмиллан врезался сзади в машину своего начальника. Как-то позже описывал подросток, ехал за боссом на своей старенькой Honda Civic и случайно нажал на газ перед знаком стоп, потянувшись, чтобы убавить громкость в бумбоксе. Когда Макмиллан не учился и не устраивал аттракцион автодром с начальством, он был разыгрывающим защитником в школьной баскетбольной команде. Любовь к этому виду спорта ему привил отец, доктор Морис Макмиллан. Старший Макмиллан устраивал любительские матчи почти каждое воскресенье после обеда на протяжении почти 40 лет, пока не умер в канун Дня Благодарения 2020 года, через 7 месяцев после того, как ему диагностировали опухоль мозга. «Глиобластома непобедима, поэтому вы знаете, каким будет исход», — сказал мне Макмиллан, на его глазах навернулись слезы, и он подыскивал ответ 7 секунд, которые казались 7 минутами. В последние месяцы жизни старший Макмиллан подчеркивал в беседах с семьей, что для него важную роль играет служение. «Некоторые стоматологи зарабатывают кучу денег», — рассказывает Макмиллан. «Если вы посмотрите на моего отца, то он не зарабатывал кучу денег». И он говорил, «Я просто чувствовал, что не могу повышать цены». Так что у него была жизнь служения, которая стала еще более понятной для всех нас благодаря этому процессу. «Он похоронен здесь». «На кладбище, недалеко от Сэма Уолтона. Когда я прихожу туда, а это бывает часто, я думаю о них. Меня поражает именно аспект служения. Помогаешь ли ты людям сегодня?» После школы Макмиллан учился в университете Арканзаса в Фейетвилле Всего в получасе езды к югу от его нового дома в Бентонвилле. Летом он работал в банке Бентонвилла, где и познакомился со своей будущей женой Шелли. Однажды на 4 июля президент банка Берд Стейси, лучший друг второго генерального директора Уолмарт Дэвиса Гласа, попросил Макмиллана нарядиться на праздник дяди Сэмом. Примечание. 4 июля. Разговорное название национального праздника США. Дня независимости, который отмечается 4 июля. Конец примечания. Макмиллан надел красно-бело-синюю шляпу, широкие штаны и синий фраг и приветствовал людей у входа в банк, где бесплатно раздавали попкорн. Кто-то спросил меня, что я делаю, расскажет Макмиллан Стейси много лет спустя, и я ответил то, что мне сказали делать. Окончив учебу с дипломом по бухгалтерскому учету в 1989 году, Макмилан поступил в университет Талсы, чтобы получить степень магистра делового администрирования. История гласит, что между первым и вторым курсами этой двухлетней программы он позвонил Биллу Филдсу из Walmart и принял предложение о прохождении программы закупщиков-стажеров в компании. Филдс сказал Дугу, что для него есть работа помощника управляющего в магазине Walmart прямо в Талсе. Хотя Макмиллан опасался проблем, которые вызовет совмещение учебы на втором курсе и работы, он решил не упускать такую возможность. Так начался его путь. В первый же день работы Макмиллан обнаружил среди кучи документов квадратик бумаги для заметок, на котором была указана цена на рыболовную леску Walmart и более низкая цена рядом с названием Кмарт. По его словам, записку написал сам Сэм Уолтон, который ушел с поста генерального директора в 1988 году и умер в 1992 году от миеломной болезни – рака крови. В течение следующего десятилетия последовала серия шагов вперед – Что их в основном связывало? Вы можете именовать это достигаторством или выслуживанием. Макмиллан называл это добровольной работой. Когда возникал какой-нибудь проект или босса не было в городе, а кому-то требовалось пойти навстречу, рассказывал он аспирантом университета Дьюка в 2016 году, я предлагал «Я пойду». Я оказывался в таких ситуациях, где я не всегда знал ответ, но мне было комфортно говорить, как нас учили в Уолмарт, «Я не знаю, но я выясню и быстро вам отвечу», — добавил Макмиллан. «Это хорошая формула успеха в нашей компании. Так люди видели, что я справляюсь с обязанностями на один уровень выше, и это помогало им продвигать меня вверх». Макмиллан также отличался вечным любопытством и по-настоящему любил ритейл. Дон Харрис, многолетний руководитель отдела сбыта Walmart, говорил, что быстро понял, что для его дублера идея покупки и продажи товаров с прибылью — это радость, «Если у вас нет подобного гена», — добавил он, — «очень трудно получать удовольствие от бизнеса». В 2005 году, когда Макмиллану было всего 39, Walmart назначил его генеральным директором сети Sam's Club, конкурента Костко, названный в честь Сэма Уолтона. Работникам Walmart, имеющим собственные амбиции, казалось, что семья Уолтон превращает компанию в индивидуальный план развития Макмиллана. Так и случилось — Через четыре года в 2009 году Макмелана назначили ответственным за зарубежный бизнес-компании. Став генеральным директором Walmart International, он открыл для себя как колоссальные возможности, так и головоломную сложность других крупных рынков розничной торговли – Китая и Индии. Это знакомство, пусть даже из офиса в Арканзасе, стало одной из основных причин того, что некоторые влиятельные люди в компании были уверены, что он сможет справиться со шквалом перемен, угрожающих будущему ритейлера. «Я сказал Совету директоров, что, на мой взгляд, он будет лучшим генеральным директором со времен Сэма», заявил в 2015 году журналу Fortune Ли Скотт, проработавший 9 лет на посту третьего главы Walmart. «Я думаю, он подготовлен гораздо лучше, чем мы. Его взгляд на мир, его понимание ситуации с Walmart в этом мире, его молодость в быстро меняющихся условиях – все это, думаю, даст ему больше энергии, чтобы принять перемены, а не пытаться просто справиться с ними». Говорят, что еще одним фактором, побудившим волтонов выбрать его в качестве преемника Дьюка, было его обаяние и дружелюбие. Кэтрин Маклей, генеральный директор Sam's Club и, по мнению некоторых инсайдеров, темная лошадка среди трех кандидатов в потенциальные преемники Макмиллана. Рассказывала мне, что генеральный директор необычайно приятен. Если бы существовала система оценок, Макмиллан, скорее всего, получил бы 5 с плюсом в дисциплине Walmart, которая называется CBWA – наставление во время обхода. Примечание. Политика неформального общения у Walmart, когда топ-менеджеры ежедневно ходят по зданиям компании, беседуют с сотрудниками и приобщаются к текущим делам. Конец примечания. Его память на лица, имена и события по всей иерархии сотрудников Walmart просто невероятна. Даже при таком высоком положении его воспринимали как заинтересованного слушателя, который разговаривает с людьми, а не смотрит на них свысока. Кевин Систром. Соучредитель бывший генеральный директор Instagram, входивший в совет директоров Walmart с 2014 по 2018 год, однажды назвал Макмиллана исключительно дружелюбным, добавив, что он не встречал другого бизнес-лидера в Кремниевой долине или за ее пределами, который бы сравнился по глубине дружелюбия с генеральным директором Walmart. Макмиллан не был Джеффом Безосом. Примечание. Соцсеть компании Meta Platforms Incorporated, внесенной в Российской Федерации при решению суда 21.03.2022 в список экстремистских организаций. Конец примечания. «Он исключительно дружелюбен в том смысле, что его внимание сосредоточено на вас, словно в его голове нет ничего другого, когда он с вами разговаривает», — пояснял сестрам. «Он не отвлекается. Он не думает о следующей своей встрече. Он на 100% сосредоточен на вас». Такое внимание и харизма распространялись и на большей аудитории. Поговорите с достаточным количеством ветеранов Уолмарт, и вы непременно столкнетесь с тем, кто упомянет выдающиеся ораторские способности Макмиллана. Один из бывших менеджеров корпорации сравнил его умение выступать с ранним уровнем Барака Обамы. Скотт Хилтон, бывший с компанией Jet и Walmart.com, сказал, что в то время, как он и другие руководители могут удержать только 60% какой-нибудь презентации даже с телесуфлером, Макмиллан способен провести беседу вообще не глядя на экран, иногда всего лишь раз предварительно, просмотрев сценарий. Макмиллан Объясняет свои ораторские навыки тем, что его часто ставили перед необходимостью отвечать на вопросы на пятничных совещаниях менеджеров, когда он был перспективным управленцем. «Немного тренировался несколько лет назад, но не сильно», — заметил Макмиллан во время нашей беседы в 2022 году. «Только выход на биту». Примечание. Бейсбольный термин, означающий определенный набор действий «беттера», отбивающего игрока. Конец примечания. «Я всегда говорила, Дук должен быть президентом», — говорит Женни Флейс, соучредитель Rent the Runway, которую Мак Лоре нанял Walmart для запуска и управления принадлежащим Walmart-стартапом Джед Мо Монозари, бывший топ-менеджер компании 3M, совсем не шутил, когда сказал мне в начале 2022 года, «Я бы хотел, чтобы он был президентом прямо сейчас». Дух чрезвычайно харизматичен, и у него высокий уровень интеллекта, который не вызывает у людей неприятия. Позже Макмиллан отрицательно покачал головой, прежде чем я успел закончить вопрос о потенциальном интересе к выдвижению на государственную должность. «Не вижу себя там», — сказал он. «Это не кажется мне особо увлекательным». Именно поэтому умения и навыки Макмиллана только огорчали многих сотрудников, считавших, что Walmart недостаточно использует способности генерального директора. Зато новые сотрудники, нанятые для работы в подразделении электронной торговли, были потрясены, обнаружив, что в разговорах и на совещаниях в офисе в Бентонвилле по-прежнему часто упоминают Сэма Уолтона, даже спустя почти два десятилетия после его смерти. «Кто-то произнес, что бы сделал Сэм? Я огляделся вокруг и понял, что это была не шутка», сказал мне один из бывших специалистов по электронной торговле. Однако менталитет «что бы сделал Сэм» не так уж и удивителен, если учесть, куда утыкается взгляд сотрудников-ветеранов каждый рабочий день на протяжении нескольких десятилетий. Фотографии Уилтона и приписываемые ему цитаты украшают стены Walmart как внутри, так и снаружи офиса. В начале 2000-х годов уровень поклонения Уолтону шокировал группу российских инженеров-программистов, присоединившихся к Walmart в результате приобретения одного доткома. Они увидели повсюду фотографии Сама Уолтона и сказали, «Это похоже на Россию с большими портретами политических лидеров», рассказал мне один из тогдашних сотрудников Walmart. Даже сам Макмиллан слегка подшучивал над этим поклонением. Когда он однажды проходил с репортером, мимо вывески на складе Walmart с цитатой, приписываемой основателю компании, он заметил собеседнику. «Иногда я задаюсь вопросом, действительно ли он говорил все эти вещи?» Но спустя годы во время нашего интервью Макмиллан по-прежнему утверждал, что все разговоры о Уолтоне дальновидны и имеют очень важную цель. «Причина, по которой мы все еще должны говорить о Сэмми Уолтоне, заключается в его качествах. Дело не в поклонении героям и не в зацикливании на прошлом», — объяснял мне Макмиллан. «Речь идет о лидерстве как служении, внимание к сотрудникам, ощущение срочности, какие-то вещи вроде правил заката». Правила заката, сформулированное Уолтоном предписание, согласно которому сотрудники Walmart должны ответить на любой запрос или жалобу клиента или поставщика до конца того дня, когда они были получены. «Быть искренним и человечным, относиться к клиентам так же, как вы хотели бы, чтобы относились к вам», — продолжал МакМиллан. «Эти ценности не подвластны времени, и они по-прежнему работают». Конечно, справедливо задаться вопросом, «А что еще должен говорить самый главный сторонник компании?» В реальности Макмиллан никогда не трудился при Уолтоне, если не считать летних подработок в старших классах. Первая постоянная работа Макмиллана в Уолмарт в качестве помощника, управляющего магазином в Талсе, началась через год после того, как Уолтон передал пост генерального директора Дэвиду Глассу, Можно допустить, что этот факт способен освободить руководителя, пусть даже подсознательно, от некоторых ментальных оков, которые, возможно, заставляли предшественников Макмиллана на посту генерального директора не отклоняться от будущего «Волмарт», намеченного самим Уолтоном. И тем не менее, даже спустя несколько лет после того, как Макмиллан занял должность, некогда принадлежавшую Уолтону, в офисах компании продолжал звучать вопрос «Как бы поступил Сэм?» и это некоторых озадачивало. «У вас есть Дуг, очень харизматичный парень, живущий в современную эпоху», — говорил мне один бывший управленец Walmart, и в его голосе слышалось раздражение. «Если вы современная компания, вам нужно уйти от того, что говорил Сэм». «Да, я понимаю, Сэм был культовым лидером. Сэм написал эту книгу. Но Сэм умер». Социальный капитал Летом 2016 года американцы по всей стране получили возможность увидеть лицо Дуга Макмиллана, хотя раньше не отличили бы его от соседа по улице. Генеральный директор снялся в 30-секундном рекламном ролике, который три месяца крутили по телевидению и в социальных сетях. Это был первый ролик с участием главы Walmart. «Я Дуг», — говорил он в камеру на фоне продуктового отдела в одном из суперцентров. «Здесь Walmart». «Мы стремимся заботиться о людях, которые заботятся о вас». Макмиллан рассказывал, что компания вкладывает 2,7 миллиарда долларов в обучение персонала магазинов и повышение минимальной подчасовой оплаты труда работников. Сначала до 9 долларов в час, а через год до 10 долларов. И все же при тарифе 9 долларов в час сотруднику пришлось бы отработать более тысячи часов, чтобы принести домой столько, сколько МакМиллан получал за один час. Никто из критиков не утверждал, что работники, раскладывающие товар по полкам, должны получать столько же, сколько руководитель, ответственные за принятие решений, влияющих на более чем 2 миллиона сотрудников и сотни миллионов покупателей. Но такое вопиющее неравенство, безусловно, ставило под сомнение подлинность мантры компании о лидерстве как служении, каким бы добрым ни выглядел Макмиллан. «Сумма, которую зарабатывает Дук Макмиллан, просто возмутительна по сравнению с тем, сколько платят работникам в магазинах», сказала мне в 2022 году Синтия Мюррей, работник магазина Walmart с 22-летним стажем и лидер рабочей группы United for Respect. Дебютный рекламный ролик Макмиллана 2016 года стал короткой версией его аккаунта в Instagram, где генеральный директор с помощью своих сотрудников демонстрирует постоянные встречи с персоналом, работающим непосредственно с клиентами во время регулярных посещений магазинов компании по всей стране. Примечание. Соцсеть компании Meta Platforms Incorporated, внесенный в РФ в список экстремистских организаций. Конец примечания. «Я вырос в Уолмарт, я продукт Walmart, я горжусь Walmart, говорил Макмиллан однажды перед студенческой аудиторией. «И я понимаю Walmart так, как не понимают те из вас, кто там не работает». К тому времени, когда он занял пост генерального директора Walmart, уже почти десятилетия трудилось над исправлением своей репутации. На протяжении большей части 1990-х и начала 2000-х годов компания считалась плохишом ритейла и славилась своими жесткими переговорами с брендами. В результате американские фирмы все чаще были вынуждены переносить производство в Китай, что приводило к снижению цен. И это было выгодно для потребителей, но ужасно для мелких магазинов и товаропроизводителей, поскольку те не выдерживали конкуренции. Критики также осуждали компанию за низкие зарплаты, антипрофсоюзную позицию и негативное влияние на окружающую среду. Особенно активный шквал критики обрушился на Walmart, когда обнаружилось, что она фактически запирала на работе сотрудников магазинов, трудившихся в ночные смены. Но при прошлом генеральном директоре Walmart Ли скотте в середине 2000-х годов команда управленцев решила больше не игнорировать и не отмахиваться от критиков, а активно прислушиваться к ним. Практичный мудрый подход, который Амазон примет только 10 с лишним лет спустя, когда усилится внимание к ее собственным методам трудовой и деловой практики. «Возможно, вас удивит то, что мы услышали», — говорил Скотт в своей речи в 2005 году. Многие из этих людей и групп смотрят на вещи иначе, чем мы, но у них тоже есть идеи. На самом деле, многие из наших, самых ярких критиков, не хотят, чтобы мы прекратили вести бизнес. Но они считают, что бизнес должен измениться. И не только наша компания, но и все компании. Это было пробуждение, хотя и эгоистичное. И, по словам Макбиллана, началось оно со стихийного бедствия. За месяц до выступления Скотта на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина. Более 1800 человек погибло в Луизиане, еще сотни вдоль побережья Мексиканского залива, свыше миллиона человек потеряли кров. Во время телефонной конференции с топ-менеджментом Walmart, состоявшейся через несколько дней после катастрофы, когда лидеры бизнеса смотрели выпуски новостей об отчаянном положении выживших, Скотт порекомендовал руководству компании «Новый подход». Много лет спустя Макмиллан вспоминал слова «Ли», отмечая, что та телеконференция стала переломным моментом для Walmart, как социально ответственной компании. «Что, если вместо привычных вещей, которые могут лишь немного помочь, мы осознаем, насколько значима эта проблема и бросим на ее решение все, что у нас есть? Мы решили сделать так и перестали считать, что мы посылаем. И мы послали не только товары, но и кучу денег и наших людей». Менее чем через год Walmart наняла бывшего советника президента Билла Клинтона Лесли Дача, чтобы он помог изменить имидж компании. И не благодаря каким-то пиар-акциям, а с помощью новых смелых методов ведения бизнеса, которые при масштабах Walmart могли оказать реальное влияние. Компания впервые поставила перед собой масштабные цели в области возобновляемых источников энергии, а в 2011 году обязалась в течение пяти лет поставлять товары для своих американских магазинов с предприятий, принадлежащих женщинам, на сумму 20 миллиардов долларов. Эти изменения в менталитете и действиях заняли годы. Топ-менеджерам пришлось пересмотреть свою позицию об игнорировании мнений посторонних людей, неосведомленных об их намерениях. Такую точку зрения можно проследить вплоть до самого Сэма Уолтона, Но общественный имидж Walmart после десятилетних усилий дачи оказался куда лучше, чем до его прихода. В 2007 году, по данным New York Times, индекс, бренд индекс БАС, отношение к бренду, который определяет фирма YouGov, у компании Walmart составлял минус 5 по шкале от минус 100 до плюс 100. Примечание. Этот индекс – разница между процентной долей людей, которые слышали недавно положительные новости о данном бренде, и процентной долей людей, которые слышали недавно отрицательные новости о нем. Конец примечания. Когда компания объявила об уходе Дача в 2013 году, этот показатель вырос примерно до 10, что соответствует индустрии ритейлеров-дискаунтеров в целом, как сообщала «Таймс». И все же существовали две важные области, в которых Walmart не достигла того, чего рассчитывал добиться дач за время своей работы в компании – заработная плата и продажа оружия. После ухода дачи Макмиллан решил предпринять серьезные шаги в этих сферах, хотя они оказались скорее реакционными, чем прогрессивными, и некоторые критики и многие сотрудники по-прежнему считают их недостаточными. Макмиллан и глава сети магазинов США Грег Форен понимали, что если они хотят ограничить текучку кадров и улучшить покупательский опыт, то необходимо повышать зарплату. Однако к тому моменту, когда осенью 2018 года Amazon подняла планку и объявила о введении минимальной часовой оплаты труда в размере 15 долларов, Walmart по-прежнему предлагала наиболее низкооплачиваемым работникам всего 11 долларов в час. Что касается оружия, то летом 2015 года Walmart убрала из своих магазинов США полуавтоматические винтовки типа R-15. Представитель компании тогда пояснил, что этот шаг был сделан из-за снижения интереса покупателей, а не из-за национальных дискуссий об оружии. И все же активисты движения за контроль над оружием были довольны этим шагом. В 2018 году Walmart прекратила продажу оружия и боеприпасов покупателям моложе 21 года. Год спустя, вскоре после того, как стрелок убил почти два десятка человек в торговом центре Walmart в Альпасо, Техас, Макмиллан объявил, что компания сократит продажу того типа патронов, что использовался в полуавтоматической винтовке во время этого массового убийства, а также всех боеприпасов для ручного огнестрельного оружия. В то время Walmart являлась одним из крупнейших продавцов боеприпасов в США — и компания заявила, что по прогнозам такое решение сократит ее долю на рынке с 20 до 6%. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны сторонников оружия, но Макмиллан, видимо, осознавал необходимость пойти на компромисс. Хотя Walmart долгое время пользовалась репутацией компании, обслуживающей сельские регионы, где политика контроля над оружием не пользовалась популярностью, генеральный директор понимал, что амбиции компании в области электронной торговли означают, что она привлечет больше покупателей из «синих» штатов с высоким уровнем поддержки контроля над оружием. Примечание «Синий штат» — штат, где преимущественно голосуют за демократов, красный — за республиканцев упоминаемые далее Нью-Йорк и Калифорния, относятся к регионам, где традиционно поддерживают демократов. Конец примечания. После приобретения джет в Нью-Йорке и при наличии Фарпоста электронной торговли в Северной Калифорнии, база сотрудников Walmart также в целом сдвигалась влево. Если Макмиллан не занял бы жесткую позицию после массового убийства в одном из собственных торговых центров, то когда же это вообще делать? К тому же у директора и так – Хватало проблем в компании. Дилемма «Амазон». Среди множества вопросов, с которыми Walmart разбиралась при Макмиллане, был и такой. В компании постоянно спорили, когда требуется догонять «Амазон», а когда прокладывать свой, собственный путь. Первым шагом, конечно, являлось признание, что «Амазон» — это проблема, с которой нужно что-то делать. В сентябре 2009 года, за пять лет до того, как Макмиллан стал генеральным директором Walmart, газета New York Times опубликовала материал об Amazon под заголовком «Может ли Amazon стать Walmart в интернете?». Статья и ее названия не остались незамеченными Walmart. Тогдашний генеральный директор Walmart.com Рауль Васкис отрезал в последующем интервью Wall Street Journal – Если и появится Walmart в интернете, то это будет walmart.com. К моменту, когда Макмиллан возглавил компанию в 2014 году, Amazon уже ясно продемонстрировала, что на самом деле она является Walmart в интернете. Более того, Макмиллан Называвший себя гиком гаджетов и ставший одним из первых пользователей Apple Newton и Palm Pilot, не отрицал успеха Amazon и не игнорировал его, а выражал определенное восхищение тем, что построил Безос и компания». В первые дни на посту генерального директора Макмиллан вместе с проработавшим много лет в компании водителем грузовика по имени Рики Оливер отправился со склада Walmart в Миссисипи в один из магазинов, расположенный в трех половиной часах езды. Водитель откровенно рассказывал Макмиллану о недостатках Walmart.com по сравнению с Amazon и новый генеральный директор воспринял критику с пониманием – В конце беседы Макмиллан сказал Оливеру, что пришлет ему вышедшую той осенью книгу магазин всего журналиста Брэда Стоуна о части биографию Джеффа Безоса и о части исследования «Восхождение Амазон». После вступления в должность генерального директора Макмиллан также подарил по экземпляру книги каждому менеджеру компании. Макмиллан не отрицал влияние оказываемого Амазон. В том же году Макмиллан заметил в одном из интервью, очевидно, что Amazon учит мир тому, что возможно. Тем не менее Макмиллан уравновешивал признание реального положения вещей здоровой дозой уверенности в способности Walmart дать отпор. Возьмем, к примеру, встречу, о которой я узнал в ходе работы над этой книгой. Вскоре после того, как Макмиллан занял пост генерального директора в 2014 году, во время одной из поездок в Кремниевую долину он нанес визит сооснователю и генеральному директору Google Ларри Пейджу и нескольким другим руководителям этого технологического гиганта. Несмотря на значительные различия в культуре и бизнес-моделях, у Google и Walmart имелась одна веская причина для тесного сотрудничества – общий конкурент в лице Amazon. Amazon являлась конкурентом Walmart по понятным причинам. А угроза для Google многим сторонним наблюдателям была пока не так очевидна. «Многие думают, что наш главный конкурент — это Bing или Yahoo», заявил председатель Совета директоров Google Эрик Шмидт, выступая в Европе в том же году. Но на самом деле наш главный конкурент в области поиска — Amazon. По словам людей, знакомых с этим разговором, во время встречи Пейдж откровенно выразил свое «бизнес-мировоззрение». У традиционных компаний, вроде Walmart, нет реальных шансов на достаточно успешный переход в цифровой мир, чтобы противостоять такому интернет-гиганту, как Amazon, Особенно в одиночку. Чтобы появился хотя бы шанс на борьбу, им требуется какой-нибудь спаситель из Кремниевой долины, например, Google. Один человек, с которым я разговаривал, сказал мне, что при этом Ларри был просто Ларри. У него не было намерения унизить Walmart или оскорбить Макмиллана. Ровно тоже Пейдж говорил многим крупным корпорациям былых лет. Он просто излагал свою точку зрения. Однако другой свидетель разговора сказал мне, что замечания Пейджа вызвали у Макмиллана такую же реакцию, какую вызывают предложения по контролю за оружием у Национальной стрелковой ассоциации. Примечание. Национальная стрелковая ассоциация – американская организация, которая объединяет сторонников права граждан на владение оружием. Конец примечания. Именно тогда Walmart Перестал рассматривать возможность партнерства с Google в сфере облачных вычислений, сообщил мне этот человек. Более того, эти две компании, несмотря на общую угрозу, которую представляла для них Amazon в течение нескольких лет, пока Walmart не купила Jet, всерьез не сотрудничали. В следующем году на встрече с биржевыми аналитиками с Wall стрит Макмиллан сделал публичное заявление, которое, похоже, отражало его мнение о шансах Walmart одолеть Amazon. «Легко ли компании, занимающейся электронной торговлей, построить огромную сеть магазинов и создать масштабную культуру обслуживания клиентов?» — риторически спросил МакМиллан. «Или же проще добавить цифровые возможности и цепочки поставок и использовать уже существующие магазины. Нам нравятся наши шансы». Однако внутри компании МакМиллан порой придерживался иной тактики — Несколько раз за эти годы генеральный директор подробно описывал блеск бизнес-модели Amazon руководителям компании и даже совету директоров. Он рассказывал об экзистенциальной угрозе, которую конкурент представляет для их любимого детища, 56-летнего гиганта ритейла. Он заявлял, что если Walmart не инвестирует в радикальные перемены, то вскоре может оказаться в числе некогда великих ритейлеров, выброшенных на свалку истории. Их список Макмиллан постоянно носит в своем телефоне в качестве напоминания. Вы можете выбирать, либо самим прибегнуть к коренным переменам, либо оказаться застегнутыми врасплох, когда перемены обрушатся на вас. Он любил говорить слушателям, что если Walmart не адаптируется быстро, то вряд ли доживет до своего столетнего юбилея. Стоит задуматься, насколько риторика Макмиллана была искренней и в какой степени она была адресована тем, кто в самой компании сомневался в опасности, которую представляет Амазон. И когда Макмиллан возглавил компанию, и в следующие годы он сталкивался с различными мнениями своих управленцев и рядовых сотрудников об уровне угрозы со стороны Амазон. Хотя их можно было разделить на две большие группы. Те, кто в нее верил, и те, кто не верил. Каждая из них включала несколько фракций. Одни неверующие сомневались, что деятельность Amazon в области ритейла когда-нибудь станет стабильно прибыльной, и считали, что потери денег аукнутся им каким-то существенным образом. Другие полагали, что компанию Walmart спасет то, что Amazon не является значимым игроком в продаже продуктов питания, которая являлась сильной стороной физического ритейлера и обеспечивала более половины всех продаж Walmart. С другой стороны, некоторые сотрудники и управленцы признавали угрозу со стороны Амазон, но считали, что при правильной цифровой стратегии, учитывающей сильные стороны и преимущества Walmart, опасность Амазон можно в лучшем случае нейтрализовать, а в худшем – минимизировать. Макмиллан, похоже, относился к этому лагерю, но существовала еще одна небольшая группа, которая была одержима угрозой Amazon до такой степени, что это озадачивало и беспокоило новичков Walmart, имевших опыт работы в детище Безоса. «Мне кажется, не проходило и дня, чтобы я не слышал об Amazon. сообщил мне один бывший руководитель отдела логистики Walmart, ранее работавший в Amazon. Джефф Безос говорит, что надо беспокоиться не о конкурентах, а о клиентах. «Если вы заботитесь о клиенте, все остальное получится». Макмиллан со своей стороны пытался найти баланс. На встречах с руководством он отмечал результаты работы конкурента или сообщал новости, чтобы держать сотрудников в тонусе и не допускать самоуспокоенности. По словам Кэтрин Маклей, генерального директора Sam's Club, он также старался привить своим непосредственным подчиненным навыки цифровой грамотности. Так что компания развивалась с ощущением динамики и паранойи. По ее мнению, цель заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность этой колоссальной битвы, в которой мы участвуем, чтобы обеспечить конкурентоспособность Walmart. Макмиллан, генеральный директор по должности, по сути, был глашатаем революции в розничной торговле. Ему оставалось только надеяться, что его управленцы услышат это послание, потому что, в отличие от своего коллеги из Амазон Джеффа Безоса, Макмиллан редко принимал участие в тысячах ежедневных решений, которые циркулируют внутри организации такого масштаба, как Уолмарт. «Я не принимаю все решения Уолмарт и не хочу принимать все решения Уолмарт», — сказал он однажды. Если я хорошо выполняю свою работу, то принимаю не так уж много решений, потому что это делает команда. Когда вы имеете дело с руководителями такого уровня, как непосредственные подчиненные МакМиллана, а некоторые из них управляли собственными крупными компаниями, принятие решений за них может выглядеть как подрывное действие, чреватое тем, что вы, если воспользоваться спортивным выражением, потеряете команду. Однако со временем серьезные расхождения между руководителями Walmart, имеющими разные приоритеты, разные цели, разную мотивацию, поставили под угрозу прогресс, которого добивалась компания, чтобы успешнее конкурировать в новом мире ритейла, где царила Amazon. Некоторые управленцы, в остальном решительно поддерживавшие Макмиллана, стали молиться на алтарь Сэма Уолтона, чтобы его преемник начал наконец сам принимать решения и вмешиваться. То ли из-за позиции Макмиллана по делегированию полномочий управленцам, за которыми оставалось подавляющее большинство решений, генеральный директор признался мне, что ему пришлось преодолевать собственную склонность медлить с принятием решений в попытках достичь консенсуса, то ли из-за того, что сослуживцы в разговоре со мной назвали его естественным отвращением конфликтом. Он позволил внутренним проблемам разрастись. Многим новичкам казалось, что темп перемен, увеличивавшийся под эгидой Джет, начал замедляться. «Дук-тренер», — сказал мне один давний партнер Walmart, — «а не игрок». Вопрос заключался в том, являлся ли невмешательский подход сам по себе стратегическим решением с конкретными результатами, которые МакМиллан наметил в уме, или же признаком лидера, слишком долго крутившегося внутри машины Walmart, чтобы осознать негативные последствия.